Когда Каган очнулся, у него в ногах сидел на коленях китаец Илью Чуцай, такой же длинный и худой, как Чингисхан. Этот мудрый советник не спускал с больного пристального взгляда. Каган сказал, что хорошего и что плохого. Прибыл из страны Бухарской твой переводчик Махмуд Ялович. Он говорит, что там Каган раздраженно пошевелил ладонью, и китаец замолк. «Я спрашиваю», — пошептал Чингисхан, — «что хорошего и что плохого в жизни я сделал?» Дилю Чуцай задумался. «Что можно ответить уходящему из жизни?» Перед ним внезапно пронеслись вереницы сотни образов. Он увидел голубые равнины и горы Азии, прорезанные реками, помутневшими от крови и слез. Вспомнились развалины городов, где на закоптелых стенах громоздились рассеченные распухшие тела стойков и детей, и цветущих юношей. А издали доносился глухой шум громящих город монголов и их незабываемый вой при избивании плачущих жителей. Так велит Ясса, так велит Чингисхан. Ужасный смрад гниющих трупов изгонял последних уцелевших жителей из развалин, и они ютились в болотах, в шалашах, каждое мгновение ожидая возвращения монголов и петли аркана, которая уведет их в мучительное рабство. Одна картина вспыхнула со слепительной яркостью. Близ стен разрушенного самарканда лежал на спине, а раскорячив сухие и длинные ноги большой тощий верблюд. Жизнь еще теплилась в его полных ужаса глазах. Несколько человек, почерневших от голода, отталкивая друг друга окровавленными до локтей, руками вырывали из распоротого живота верблюда куски внутренностей. И тут же торопливо их пожирали. Лежавший безмолвно потрясатель вселенной длинными костлявыми ногами и сохшими руками был похож На того верблюда, и такой же ужас смерти вспыхивал в его полуоткрытых глазах, и так же возле его тела уже теснились, отталкивая друг друга наследники, стараясь урвать куски от великого кровавого наследства. Разве ты не можешь вспомнить? Скажи. илью чуца пошептал: Ты в жизни сделал много и великих и потрясающих, и страшных дел. Правдиво их перечислить сможет только тот, кто напишет книгу о твоих походах, делах и словах. Приказываем призвать людей, знающих, чтобы они написали сказания о моих походах, делах и словах. Это будет сделано. В юрте было тихо. Иногда потрескивал костер или, порыв ветра, влетевший через крышу, закручивал голубой дымок над костром из сухой полыни и вереска. Опять прошепели слова Что же самое лучшее из того, что я сделал? Желая утешить умирающего ее чудца и сказал Самое лучшее из твоих дел это твои законы и оса следуя почтительно этим законам твои потомки будут править вселенной десять тысяч лет верно тогда настанет спокойствие кладбища в пустынях, в пустынных степях вырастет тучная трава а между могильными курганами будут спастись только одни монгольские кони и помолчав каган добавил И свои вольные куланы.